э пилок. Хочешь сделать это именно здесь? Уверена? А почему нет? Не думаю, что твои родители будут в восторге. Я неопределенно пожала плечиком, отворачиваясь от Томмиана и окидывая холл взглядом. После того, как мы полностью освободили замок от з а с и д е в ш е й с я по темному углу мничести, дышалось здесь значительно легче, хотя ощущение пристального взгляда так никуда и не делось. Но теперь я знала, кому этот взгляд принадлежит. Усмехнувшись мыслям, подбоченилась. Это очень даже символично. Обернулась к тому ожидающему в проходе гостеприимно распахнутых дверей и ю н в н е с свои коррективы в погоду на острове, но по залу все равно гулял прохладный, пахнущий морем ветер. Что именно, любимое? Полгода назад в северной башне этого замка меня едва не убил один скверный дух. т о м предупреждающим о т н у л головой выразительно на меня посмотрев, я сразу же поняла, почему за спиной собралась угрожающая вибрирующая энергия. Так вот. Отвернулась с осознанием дела, о г л я д ы в а я л е с т н и ц ы Устроить здесь церемонию, а затем и все празднование целиком — отличная возможность для коекого искупить свою вину. Воздух вокруг слегка нагрелся, видимо, коекто имел представление о шумных гуляниях и был не в восторге. А знаешь, подхватил и д е ю Том, ты права насчет церемонии. В старину все бракосочетания с т а р к о д о в проводились именно здесь, но вот дальнейшее. Я улыбнулась, двинувшись прогулочным шагом от правой колонны к левой. Родители и родственники разъедутся на второй день после торжественной части. Сможем во в с ю оторваться у с т р о и в с друзьями отличную вечеринку. За спиной что-то глухо пыхнуло, словно взорвалась пыльная бомбочка, а затем торопливо умчалось вверх к потолку. я направилась к Тому, обняла его за шею, прижимаясь к любимому всем телом. А потом в нашем распоряжении будет целый замок, настолько, насколько захотим. Он привлек ближе, мягко целуя в губы. Если тебе хочется, значит так и сделаем. Я вздохнула. Понимаю, дух слишком долго проторчал в горном одиночестве, но когда-нибудь здесь расположится Академия Ведим, как ты мечтал, так что пусть привыкает. Томз а улыбался, увлекая меня к выходу. Не знаю, что ожидает нас в будущем. Готовит оно безоблачную жизнь или очередные испытания и потери. Возможно, это слишком самоуверенно, но я не сомневаюсь. Мы в любом случае справимся. Как говорил один очень древний колдун: если сердце любит, сильнее ничего в этом мире нет. Конец книги. Читала Екатерина е р ё м к и н а